Глава одиннадцатая Кори Кэббетт неторопливо вел ведьму в общежитие и думал. Он вырос в семействе темных и знал, сколько сил вкладывают семьи в воспитание детей, чему их обучают, а главное — как. То, что продемонстрировала хрупкая черноглазая девчонка, было результатом не только хорошей наследственности и выучки. Нет, тут явно просматривались дерзость, недюжинный талант и большая удачливость. Молодой темный лекарь и сам был во многом такой вот удачей своего рода или ошибкой, как посмотреть. Его сила чем-то напоминала легендарную мертвую воду из старинных легенд. Могла сращивать кости, мышцы, собирать кожу. Но для восстановления нужен был толчок живой воды, магии жизни. Если пациент был магом, ему хватало залечивания ран. Остальное восполнялось из его собственного резерва. А если резерва не хватало, из ресурсов тела. Некоторым даже нравилось такое — похудеть после ранения. Но если пациент был простым человеком, Кори превращался в обычного хирурга. Зашить зашил, а дальше как бог даст. Впрочем, академия помогла темному разобраться с этой особенностью, и теперь Кэбот всюду ходила с грудами энергоамулетов, восстанавливающих зелий, и прочих медицинских атрибутов, продолжая что под членов команды магией. Однако у такого подхода тоже были нюансы. На пациентах лучше всего работали зелья и амулеты, наполненные в том числе магией лекаря. А зельевары скорее был так себе. Амулеты и вовсе не получались. А вот эта ведьма, судя по всему. Могла наполнить амулет магией другого мага. И может быть, зелье? В любом случае, Кэбат не дурак упускать такую перспективу. Наверняка ведьме что-то нужно, так что можно предложить обмен или деньги. Нет, флиртовать с первокурсницей Кэбат не будет. Мелковато для него эта девчонка, но сотрудничать. «Почему нет?» В молчании маг и ведьма добрались до общежития. Парень занёс девчонку на крыльцо, прислонил к двери. «Дальше дойдёшь?» «Дойду». «Где твоё окно?» «Зачем?» «Хочу убедиться, что ты не упала в коридоре». Фыркнув, ведьма ткнула пальцем в угловое окно и вошла в здание. Мужчин в общежитие не пускали специальной охранки. Окно загорелось не скоро, но все же загорелось. Темный легонько стукнул по стеклу, помахал рукой, обозначая себя, и, не спеша двинулся к мужскому общежитию. Звезда уже собралась в кубрике. Парни валялись на койках и обсуждали, увиденное на полигоне. «Заклинатели летают только на заговоренных предметах, как ведьмы», — горячился Фрис. «Некроманты вообще летать не могут». «А тут некрас воспарил Акиптаха. Терн устало посмотрел на соратника. «Ты твердишь это как попугай уже седьмой раз. Ты не веришь своим глазам?» «Не верю. Значит, завтра после лекции идем на полигон?» и любуемся результатом. Если я правильно понял, порхать будут все». Тут Терренс заметил Кори и обрадовался. «Проводил?» «Проводил». «И что думаешь?» «Девочка талантливая. Если не завалят ерундой, будет находка для любой звезды». У командира боевой группы широко открылись глаза от изумления а потом сузились щелочки, как у кота. Это означало только одно. Терн думает, перебирает варианты, подсчитывает выгоду. «Ты уверен?» — наконец спросил он. «Таскать девчонку на боевые операции...» «Да не нужно ее таскать», — отмахнулся Кори. «Ты видел, как она амулеты наполняла?» «Если у меня будут такие с вашей силой, я вас смогу поднимать на ноги не хуже даралайла, только живыми». Фрис и Брис загудели. Им, как штурмовикам, часто доставалось во время учебных и практических вылазок на границу темных земель. «А если она еще зелья умеет, — продолжал Кори, — можно будет звезду до дюжины растянуть». Террен дрогнул. Двойная звезда, плюс лекарь и некромант — его давняя мечта. В магии Терренс был середнячком. Зато происходил из семьи потомственных военных и многие хитрости знал с детских лет. Вот и не представлял себе другой карьеры. Он даже подружку себе искал не боевитую, а домовитую. Присматривался к ведьмам-природницам и прочим тихоням готовым дома сидеть и за домом смотреть. «Значит, к ведьме присматриваемся», — сделал он вывод, — «и прикрываем. Сами знаете, в их женском царстве иногда разборки бывают почище, чем в зверинце. Мы девчонку поддержим, она нас отблагодарит». «А если мы от той поддержки к пятому курсу на высшую категорию выйдем? Нам же лучше!» Поболтав еще немного о пустяках, боевики улеглись спать.